Очнулся он от крепкой затрещины. Скрикнув, Тан попытался дать сдачу, но увидел лицо Рома и только застонал. «Ты как?» – спросил алхимик, откидывая с лица светлые пряди. Сигмон приподнял голову и осмотрелся. Он лежал на куче сухих листьев. Рядом кемнили заросли дикой малины, а за ними возвышались деревья, оплетенные вьюнком. Тан даже отсюда видел длинные отростки, похожие на змей. «Эй!» – позвал Рон. «Ты в порядке?» «Похоже, что так», – неуверенно отозвался Сигмон. Болела нога. Под коленом, словно костер развели. Но все-таки было не так больно, как раньше. Еще болела голень. Изнутри. Сама кость. Похоже, деревянный капкан сделал свое дело. «Идти можешь?» – озабоченно спросил алхимик. «Нам нужно убраться подальше от чащи». «Попробую». Коротко бросил Тан, пытаясь встать. Рон подставил плечо и помог Сигмону подняться на ноги. Боль вспыхнула под левым коленом и потекла по лодыжке в ступни. Зашипев от боли, танк перенес вес на правую ногу и вцепился в плечо алхимика. «Срань!» – прорычал он. «Все еще больно!» «Тебе еще повезло!» – отозвался Рон. «Сначала мне показалось, что порваны связки и раздроблена лодыжка. Потом я осмотрел твою ногу. Сильное растяжение, вывих и уши. Наверное, еще трещина в кости». «Похоже, что повезло!» – согласился «Сигмон!» точно зная, что совсем недавно его нога была похожа на кровавое месиво. Алхимик нагнулся и ощупал колено длинными тонкими пальцами. Цокнул языком. «Вырубить бы тебе костыль», — сказал он. «Да времени нет». «Ладно». Он повернулся к Тану спиной и тут закачался на одной ноге, стараясь сохранить равновесие. «Хватайся за плечи», — велел Квартирон. «Давай быстрее. Надо выбираться отсюда». Сигмон неуверенно взялся за плечо Рона. Тот ловко ухватил товарища за руку и рывком взвалил его себе на спину. Точно мешок с зерном. Потом пригнулся и быстрым шагом направился прочь от зарослей. Шел квартирон ходка. Быстро семеня по мягкой траве он двигался бесшумно и без рывков. Похоже, что ему было не в новинку таскать тяжести на спине. Двигался он намного быстрее, чем просто идущий человек. И в очередной раз поразился выносливость нового знакомого. Покачиваясь так шагом, Тан удивлялся про себя. Как он мог принять Рона за эльфа? Плечи у того были широкие, как у крепкого мужика. Совсем не такие, как у изящных эльфов на старых гравюрах. Да и ростом он чуть ниже самого Сигмона. И все же в его облике чудилось нечто такое, что сразу говорило. В этом теле течет кровь эльфа. И дело не только в волосах. Об эльфийской крови говорила легкая походка, плавное движение и некий ореол светлости, окружавший Рона. Сигмон подумал, что не смог бы представить себе, как Рон убивает кого-нибудь. Обманывает, да. Но убивай. Мой меч, спохватился Тан. Рон, подожди. Он задергался и чуть не порезал ногу о клинок, висевший на поясе квартирона. Тут он, сдавленно буркнул алхимик, не дергайся. Ты на вид дохлый, а тяжелый как камень. Сигмон скосил глаза и увидел, что меч действительно висит на поясе квартирона. Оказалось, что тот сплел из пары гибких прутиков нечто вроде петли и заткнул за пояс. В этих прутиках и покоился меч. Сигмон никак не мог понять, как именно сплетены веточки и в конце концов решил, что это тоже часть эльфийского наследства Рона. Сам бы он никогда не додумался до такого. Алхимика хватило всего на 15 минут, но за это время он прошел быстрым шагом столько, сколько не пробежал бы обычный человек и за полчаса. И все же Его силы были не бесконечны. Сначала Рон сбавил шаг, потом стал задыхаться, а потом и вовсе остановился. «Хватит!» – выдохнул он. «Слезай!» Сигмунд встал на здоровую ногу, а потом сел в траву. Рон устало согнулся, уперся руками в колени и шумно вздохнул. Дышал он тяжело и часто. Казалось, еще миг, и высунет язык, как уставшая собака. Но не высунул. Переведя дух, Квартирон распрямился и оглянулся назад, оценивая пройденный путь. «Нормально», – бросил он. «Считай, что выбрались. И самое чаще мы ушли. А у этих городских крыс не хватит духу пройти следом за нами. Чищобу они будут обходить дня два, если не больше. А к тому времени, надеюсь, нас и след простынет. Если, конечно, заживет твоя нога». Сигмон пощупал коленку, осторожно согнул ногу, распрямил. «Больно» но не так уж сильно. Измененное тело заживало на глазах, царапины уже затянулись, а изуродованная нога постепенно приходила в норму. «Заживет», — уверенно бросил Сигмон. «Придется полежать на травке пару часов, а потом, наверное, я смогу идти сам». Рон кивнул, словно говоря, я так и думал. Потом шумно вздохнул, легко выхватил меч из самодельных ножен и приставил острие к горлу Тана. Тот дернулся, но сразу же замер, почувствовав, как лезвие чуть проехалось по коже. — Ладно, — устало произнес алхимик. — Рассказывай, кто ты такой? — Послушай, — Ранел Лорен, — сказал секунд стараясь выбирать слова помягче, чтобы понапрасну не злить спутника. — Я просто бродяга. Мое имение в упадке. Родных у меня нет, и я брожу. — Не надо, — попросил алхимик, едва заметно нажимая на рукоять. — Не надо мне лгать. Я не слепой. Ты бегаешь быстрее меня. Там, у деревьев, ты руками разорвал дикую лозу. Такое просто невозможно. Если бы не увидел сам, то никогда бы не поверил. Твоя нога действительно была сломана, а связки порваны. Но через несколько минут тебе стало намного лучше. И ты сказал, что через пару часов сможешь идти сам. Итак, кто ты такой, Танглатоя? Сигмон взглотнул и, почувствовав кадыком лезвие меча, затаил дыхание. Квартирун смотрел прямо ему в глаза, и взгляд этот не сулил ничего хорошего. Похоже, потомок эльфа был полон решимости узнать, кого именно послала судьба ему в спутники. «Быть может, — тихо сказал алхимик, — безопаснее будет просто отрубить твою голову и посмотреть, прирастет ли обратно?» «Не надо, — попросил Тан. не стоит этого делать. Кого я вытащил из чащи? — спросил рун и прищурился так, что его глаза превратились в щелочки, напоминавшие бойницы башни. Того, кто вошел туда вместе со мной, или уже нечто другое? Ну? Клинок куснул кожу на горле, и там ощутил легкое жжение. Проклятие! Еще не хватало потерять голову от руки только что спасенного знакомого. «Подожди», — попросил он. «Ладно, я расскажу. Только, пожалуйста, опусти клинок. Вряд ли моя голова прирастет обратно. Честно говоря...» Не хочется проверять. Совсем. Ничего, отозвался Рон, не меняя позы. Я и так постою. Давай, рассказывай. Сигмон вздохнул и начал рассказ.